Глава девятнадцатая. Одри. «Ты точно хочешь это сделать?» Джейн уверенно кивает, стоя в моей прихожей. «Вообще-то я другого ответа и не ожидала. Но здравый смысл и воспоминания о шепчущих голосах все же заставили уточнить. Мне пришлось долго рыться в гараже, чтобы отыскать это», — усмехаюсь я, показывая свернутую схему круга с иероглифами на ватмане, деревянный треугольник, с закругленными углами и помятый листочек с заклинанием призыва. Честно говоря, думала, что это давно выкинули. Видимо, родители не копались в моей коробке с игрушками. «Сегодня мой день», – улыбается партнер по ритуалу. «Я предупредила сестру, что вернусь поздно». «Вы делали это еще детьми?» «Ага, и до смерти перепугались», – пожимаю плечами. «Тогда даже до туалета ночью было страшно дойти». Кстати, о страхе. После утреннего звонка мистеру Уэсту я больше не замечала ни шепота, ни тем более галлюцинаций. Возможно, моя психика посчитала, что теперь я в безопасности и перестала выдавать причуды больной фантазии за реальность. Ну, ничего страшного, я найду, о чем поговорить с маминым коллегой. Так это сработало? С надеждой спрашивает Деламар. Кто его знает? Мы заходим в мою спальню и садимся на пол. За окном ночь, шторы задернуты, свет в комнату попадает лишь через приоткрытую дверь. Кто-то один из нас вполне мог двигать плашку на нужные буквы. По крайней мере, никто не сознался. Зажигаю заранее подготовленные свечи, морщусь от запаха газа из зажигалки. Толкаю дверь, и она захлопывается, оставив нас в уютно-таинственной обстановке. Наши тела отбрасывают крупные тени на стены. Но это точно была не я. На меня нахлынывает атмосфера таинства и загадочности. Мистика, кажется, притягивает меня к себе, как парень моей мечты, надушенный афродозиаками. Я чувствую бешеный интерес и тягу к магическим обрядам. Несмотря на вчерашнюю мысль, что я схожу с ума, сейчас я ощущаю себя как нельзя лучше. Есть в этом что-то такое, что хочется задеть кончиками пальцев, ощутить частичку волшебства и на секунду приоткрыть завесу скрытого от наших глаз. Медленно, по бумажке, читаю заклинание вызова. Пламя свечей колышется, словно на ветру, хотя в комнате абсолютное отсутствие сквозняков. Маленькая дощечка, на которую мы положили пальцы, начинает двигаться. Наши с Джейн глаза – широко округляются. Хоть мы и хотели какого-то результата, все же обе были уверены в провале этой затеи. «Это ты?» – шепчет Джейн. Не могу сказать, что она напугана, скорее шокирована. Я отрицательно верчу головой, но пальцы не убираю, чтобы не прервать связь с духом. Дощечка останавливается на букве «С». Меня словно раскаленным железом обжигает в области запястья, я машинально отдергиваю руки и потираю свой шрам, который стал практически незаметен. «Одри!» возмущается Деламар. Дощечка перестала двигаться, пламя успокоилось, в комнате повисла нагнетающая тишина. «Прости!» успеваю произнести я, как вскрикиваю и подскакиваю на ноги. Прямо за Джейн стоит светловолосая женщина, она одета в белую блузку и джинсы, Но от исходящей запредельно холодной энергетики, пронизывающей меня насквозь, я сразу понимаю, что она не жива. Меня начинает потряхивать от страха, но инстинкт самосохранения не дает оторвать от нее глаз, словно если я отвернусь, она тут же подлетит и вцепится в меня. Одноклассница подбегает ко мне и встает рядом. Деламар растерянно следит за моим взглядом. «Что ты видишь?» «А ты не видишь ее?» Дрожащим голосом спрашиваю я, все так же не отводя глаза. «Ее?» Я пытаюсь продышать, чтобы говорить спокойнее. Женщина не двигается, что дает мнимую надежду на безопасность. Ничто не мешает ей изменить тактику в доли секунды. «Джейн, у твоей мамы были светлые волосы?» «Да». Рассматриваю ночную гостью, пытаясь понять, Как точнее ее описать? Она носила джинсы с блузкой? Да. В этой одежде ее нашли здесь. Что еще? Мертвенная бледность, затуманенный взгляд, каменная неподвижность и шрам на шее с левой стороны. Подожди. Ты видишь мою маму? Юная Деламар бешено крутит головой, смотря то на меня, то на противоположную стену. Только она здесь рада присутствию призрака. У меня же совсем обратное впечатление. Зачем я в это вязалась? Мало мне голосов. Что она говорит? Ничего, чуть успокоившись, продолжаю рассматривать Вивьен. Она просто стоит. И слава Богу! Одри, прошу тебя, спроси, кого мне нужно найти? Джейн берет меня за руку и умоляюще сжимает ее. Женщина безэмоционально поворачивается к дочери. У меня пересыхает в горле. Я не могу вымолвить из слова, заметив, что призрак все-таки может двигаться. Она понимает нас, слышит, может ответить. «Девочка моя!» – шепчет она, и этот голос острым лезвием режет мне слух. «Что ты?» Похожие голоса я уже слышала. «Значит, мне не казалось, это шептали духи». Где-то в глубине мне вдруг становится легче дышать, словно я раскрыла тайну, и теперь все встало на свои места. Только разум не дает забыться и порадоваться тому, что я не схожу с ума, а напоминает, что лучше бы оно так и было. Теперь разгребать куда больше. Я повторяю слова Вивиен. «Сара, найди ее. Найди Сару». Продолжаю я передавать слова призрака что-то происходит. Старшая Деламар опасливо осматривается, быстро крутит головой, словно пытается кого-то увидеть. «Нет, нет, нет!» испуганно шепчет она, но я уже не повторяю. Вивиен начинает крутиться вокруг себя, будто чувствует чье-то присутствие, но никого не видит. В ее глазах непонимание и страх. Проходит еще пару секунд. Прежде чем на месте женщины возникает вспышка света, и в комнате остаемся лишь мы с Джейн. Что-то утащило ее обратно. Или кто-то. Я кручу головой по сторонам, а вдруг Вивьен сзади. Наконец, шумно выдыхаю и прикрываю рот рукой. Она точно ушла. Первым делом включаю в комнате свет и еще раз осматриваюсь, чтобы снова убедиться, что здесь больше нет никаких потусторонних существ. Обращаю внимание на Джейн, по щекам которой тихо скатываются слезы. Она дает мне немного времени прийти в себя, прежде чем задают вопрос. Она назвала тебя своей девочкой? Я силюсь отогнать страх и улыбаюсь ей, как могу. Она смотрела на тебя. Сажусь на кровать, так как ноги подкашиваются. Вот это аттракцион! Значит, и в детстве никто намеренно дощечку не двигал. Джейн присаживается рядом. — Это точно была она, — улыбается Даламар в ответ. Она снова сказала это имя. — Что? Снова? Из последних сил сдерживаю бушующее негодование. То есть это все было зря? А если она теперь поселится у меня в комнате? Я понимаю, что это твоя мама, но жить с призраком? — Я надеялась, она даст еще какую-нибудь информацию, — перебивает Джейн. Фамилию, улицу. «Прости!» Она роняет голову на ладони. «Прости! Не надо было тебя впутывать!» Она, понимающая, но по-особенному грустно смотрит на меня. «Я бы многое отдала, чтобы увидеть ее вместо тебя!» Фыркаю от переизбытка эмоций. «Не уходи, пока не вернутся родители, ладно? Мне не по себе. А еще спать как-то в этой комнате». «Можешь переночевать у меня?» «В доме твоей мамы?» – одноклассница поджимает губы, поняв, что сморозила глупость. «Спасибо, я лучше посплю с ночником».